Глава 5 Обер Кандалов обнаружил Авдия Калистратова на вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Маенкумы. Кто бы ни поручил это дело Обер Кандалову, он глядел в корень. Кандалов бывалый человек, поднимавшийся в должности коменданта при железнодорожной пожарной охране, в прошлом военный, военной, причем из штрафбата. А это что-то то значит подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, оказав услугу обл. управлению с выполнением плана мясо-сдачи, таким образом реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Ведь исключили его не за какие-то там хищения или грубые злоупотребления, а всего-навсего за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее никакого ущерба государству дело, как мужеложество в штрафбатовских казармах, к которому он принуждал, используя служебное положение. Ну, был такой грех, ну, принуждал он, сверхсрочные старшина иных идеологически сомнительных личностей, особенно сектантов разных, до да наркоманов, так чего их жалеть? И сколько можно за это бить?» Хватит того уже, что от него ушла жена, потому он и стал пить горькую, хотя и прежде не был трезвенником. А ведь если разобраться, он очень нужный человек. Вот поручили серьезное дело, так он в момент сколотил группу. Пошел глубокой ночью на вокзал, пригляделся к народу, наметанным глазом обнаружил, кто задавлен нуждой и согласится отправиться с ним в Маюнкумы, чтобы хорошо и быстро подзаработать. Так он набрел и на Авдия Калистратова. Авдия заставила принять предложение Кандалова не только нужда. Произошло нечто столь непредвиденное и тревожное для него. Он не застал Ингу Федоровну в жалпак сазе, хотя прибыл по ее письму, что он впал в уныние, хотя и неясно было, стоило ли так переживать. Летел самолетом, а для этого надо было приехать в Москву. В Москве целый день доставал билет, Из алма ехал поездом. Домчался, можно сказать, за пару дней, а когда, наконец, добрался до домика во дворе лаборатории близ больницы, то нашел его запертым, а в скважине замка записку от Инги Федоровны. В этой записке она просила получить от нее письмо до востребования на вокзальной почте. Авди естественно, бросился на почту. Письмо ему сразу выдали. Он замирающим сердцем зашел в скверик, и здесь – Сидя на скамейке, прочел. «Авди, родной мой, прости. Если бы я знала, что выйдет такая неувязка, я дала бы тебе знать, чтобы ты пока не выезжал. Боюсь, что моя телеграмма тебя не застала, и ты уже в пути. Дело в том, что в Джамбул прибыл неожиданно мой бывший муж, с тем, чтобы затеять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуждена срочно выехать в Джамбул». «Возможно, я чем-то спровоцировала его на этот приезд. Я ему открыто написала, что собираюсь начать новую жизнь с человеком, который мне глубоко интересен. Я должна была поставить его в известность, поскольку у нас сын. Прости еще раз, мой любимый, что так получилось. Возможно, оно и к лучшему. Все равно рано или поздно пришлось бы решать этот вопрос. Так уж лучше с самого начала покончить с этим. Когда ты приедешь, дверь будет заперта». Ключ я оставлю нашей лаборантке, Сауле Алимбаевой. Она прелестный человек. Ты ведь знаешь, где наша лаборатория. Возьми, пожалуйста, у нее ключ и живи у меня. Чувствуй себя как дома и подожди меня. Жаль, что Алия Исмаиловна сейчас уехала в отпуск. С ней тебе было бы интересно пообщаться. Ведь она к тебе относится с большим уважением. Думаю, за неделю я обернусь. Постараюсь сделать все, чтобы отныне нам ничего не мешало. Я очень хочу, чтобы ты увидел Игорька. Думаю, вы подружитесь. И очень хочу, чтобы мы жили все вместе. А перед этим, как и собирались, съездим к моим родителям, и ты бы познакомился с ними, с Федором Кузьмичом и Вероникой Андреевной. Не огорчайся, Авдий, любимый мой, и не грусти. Я постараюсь сделать все как лучше. Твоя Инга. Постскриптум. Если приедешь в нерабочее время, адрес Олимбаевой – улица Абая, 41, мужа ее зовут Даурбек Иксанович. Письмо, которое Авдий прочитал залпом, повергло его в раздумье. Он был ошеломлен, дела принимали новый оборот, которого он никак не ожидал. Авдий не пошел за ключом, а остался в зале ожидания, решив вначале поразмыслить. Потом, поместив чемодан, чтобы не мешал, в камеру хранения, пошел в сквер, посидел там, побродил возле знакомой больницы и, найдя уединенную тропинку между станцией и городком, стал ходить по ней взад-вперед. В степи стояла поздняя осень. Было уже прохладно. Размытые рыхлые облака, как барашки в океанской доли, белели в выцветшем за лето октябрьском небе, деревья наполовину облетели и под ногами валялись жухлые багряно-коричневые листья. Огороды тоже были уже убраны и оголились. На улицах жалпак Саза было пустынно, уныло. В воздухе, слабо поблескивая, летала паутина, неожиданно прикасаясь к лицу. Все это наводило на авдия грусть. А на станции, подавляющей своей индустриальной мощью огромное степное пространство, стоял грохот, ляск, шла жизнь, не останавливающаяся ни на минуту, подобно пульсу. Все так же на обесчисленных путях маневрировали поезда, сновали люди, хрипели на всю округу по радиодиспетчеру. И опять Авдию вспомнились те летние дни. Вспомнился конец эпопеи гонцов. И в который раз в этой связи возвращался Авдий Калистратов к размышлениям о раскаянии. И чем больше думал, тем больше убеждался, что раскаяние – понятие, возрастающее по мере жизненного опыта, величина совести – величина благоприобретенная, воспитывающаяся, культивирующаяся человеческим разумом. Никому, кроме человека, не дано раскаиваться. Раскаяние – это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе. Из этого вытекает, что любое наказание, за проступок ли, за преступление, должно вызвать в душе наказуемого раскаяние, иначе это равносильно наказанию зверя. С этими мыслями Авдий вернулся на вокзал. И вспомнился ему тот раздражительный лейтенант, и захотелось поинтересоваться, припомнит ли тот его, и узнать, как сложилась судьба гонцов, добытчиков Анаши, Петрухи, Леньки и других. К этому побуждала Авдия и еще одна причина. Он всеми силами старался отвлечься от того, что томило и беспокоило его, как сгущающаяся гроза на горизонте, от мыслей об Инге Федоровне. «Всю свою жизнь и свое будущее теперь он пропускал сквозь эту призму. Его жизнь определялась состоянием дел в далеком Джамбуле. Нет, раз он бессилен что-либо предпринять, нельзя думать об этом. Надо бежать, бежать от этих мыслей». Но, к сожалению, раздражительного лейтенанта Авдию обнаружить не удалось. Когда Авдий постучал в дверь милицейской комнаты, к нему подошел какой-то милиционер. «Вам чего?» «Да я, понимаете ли, одного лейтенанта хотел увидеть». Начал объяснять Авде предчувствуя, что из этой затеи ничего не выйдет. «А как фамилия его? Лейтенантов у нас много». «К сожалению, фамилия его мне неизвестна. Но если бы увидел, я бы сразу его узнал». «А зачем он вам?» «Как бы вам объяснить? Поговорить? Побеседовать хотел?» Милиционер с интересом оглядел его. «Ну, посмотри». «Может, и найдешь своего лейтенанта?» Но в комнате за столом у телефона на этот раз сидел и с кем-то разговаривал незнакомый человек. Авди извинился и вышел. Выходя, глянул мельком на железную клетку, где сидели прежде пойманные преступники. На этот раз она была пуста. И опять, как он не старался того избежать, Авди вернулся к неотступно томящим его мыслям. «Что с Ингой?» он все еще не шел за оставленным Ингой ключом. Знал, что, оказавшись один на один с терзающими душу мыслями в пустом доме Инги, он еще сильнее почувствует свое одиночество. Он мог ждать и на вокзале, если бы знал, что с Ингой и когда она вернется. Авдий пытался представить себе, что происходит сейчас там, в Джамбуле, как тяжело приходится его любимой женщине, а он ничем не может ей помочь. А что, если ее родители, чтобы не лишать ребенка отца, будут настаивать, чтобы она наладила отношения с мужем? Да, дело вполне могло принять и такой оборот. И тогда ему ничего не оставалось бы, кроме как вернуться во свояси. Авдий зримо представил себе блестящего военного летчика, эффектного, в форме и погонах какого-нибудь майора, не меньше, и понимал, что на его фоне он, Авдий, сильно бы проигрывал. Авдий был уверен, что для Инги всякие там звания и внешний блеск роли не играют. Но кто знает, а вдруг для родителей Инги имеет значение, кого видеть в зитьях – военного летчика, отца Игорька или странного человека без определенных занятий. Вечерело. С наступлением темноты Авди еще больше мрачнел. На битком, набитом людьми вокзале, царила полутьма, было душно, накурено – И уныние Авдия достигло крайней степени. Ему казалось, что он в темном и мрачном лесу. Совсем один. Осенний ветер гудит в верхушках деревьев. Скоро начнется снегопад. И снег засыплет лес и его, Авдия, с головой. И все потонет в снегу. Все забудется. Авдию хотелось умереть. И если бы он в тот час узнал, что Инга не вернется, или вернется не одна, а с тем, чтобы, забрав вещи и книги, уехать со своим военным летчиком, он, не раздумывая бы, вышел и лег под первый поезд. Именно в тот тягостный час, уже поздно вечером, Авдия Калистратова обнаружил на вокзале жалпак САЗа Оберкандалов, подбиравший подходящую команду для Маюнкумской «Сафары». Видимо, Оберкандалов был не решен проницательности – Во всяком случае, он безошибочно понял, что Авдей в душевном разброде и не находит себе места. И действительно, когда Оберкандалов предложил Авдию махнуть на пару дней в муинкумскую саванну, подзаработать на выгодной шабашке, тот сразу же согласился. Он готов был на все, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды. К тому же ему подумалось, что пока он вернется из муинкумов с заработанными деньгами, Возможно, появится и Инга Федоровна, и все прояснится. Или он, о счастье, останется навсегда с любимой, или ему придется уехать и найти в себе силы выжить. Но такого исхода он страшился. И в тот же вечер Оберкандалов отвез Авдия в расположение пожарной охраны, где тот и переночевал на свободной койке. А утром следующего дня всей командой отправились с колонной машин на облаву в Маюнкумскую саванну. На веселое дело ехали. И теперь они творили над давдем Калистратовым суд. Пятеро заядлых алкоголиков. Оберкандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет-Галкин и абориген Узюгбай. Если точнее, то Гамлет-Галкин и абориген Узюкбай только при сём присутствовали и пытались, правда, робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд. А дело было в том, что на Авде к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это послужило поводом для расправы. Облава на маинкумских сайгаков на него так страшно подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу, агитировал Гамлета Галкина и Уйзюкбая присоединиться к нему. И тогда они втроем покинут обер Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о Всеблагом Творце, и будет уповать на его безграничное милосердие, будет молить прощение за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их. Авди кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться. В своем неистовстве он был нелеп и смешон. Он вопил и метался, точно в предчувствии конца света. Ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть. Он хотел обратить к Богу тех, кто прибыл сюда за длинным рублем. Хотел остановить колоссальную машину истребления – разогнавшуюся на просторах Маюнкумской саванны, эту всесокрушающую механизированную силу. Хотел одолеть неодолимое. И тогда, по совету Мишаша, его скрутили веревками и бросили в кузов грузовика прямо на туши убитых сайгаков. «Лежи там, бля, и подыхай! Нюхни сайгачего духу!» — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. «Зови теперь своего бога! «Может, он, блядь, тебя услышит и спустится к тебе с неба?» Стояла ночь, и луна взошла над Маянкумской саванной, где прокатилась кровавая облава, и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира. Крушители же, за исключением Авдия Калистратова, на беду свою очутившегося в тот день в Маюнкумах, единодушно торжествовали. И за это его собирались судить. Стащив Авдия с кузова, Миша и его к Оберу и силой заставили встать перед ним на колени. Обер Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув полы коробящегося плаща и широко растопырив ноги в кирзовых сапогах. Освещенный светом подфарников, он казался неестественно громадным, насупленным до крайности зловещим. Сбоку, возле костерка, все еще пахнущего подгорелым шашлыком и свежей соягачатины, стояли, поеживаясь Гамлет Галкин и абориген Узюгбай. Они уже были изрядно подхмельком и того в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукались, подталкивая друг друга и перемигиваясь. «Ну что?» — изрек, наконец, обер, презрительно взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях. «Ты подумал?» «Развяжите руки», — сказал Авдий. «Руки? А почему они у тебя связаны? Ты об этом подумал? Ведь руки связывают только мятежникам, заговорщикам, бунтарям, нарушителям порядка и дисциплины». «Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям порядка!» Авдий молчал. «Ну ладно, попробуем развязать тебе руки, посмотрим, как ты поведешь себя», — смилостивился «Обер!» «А ну развяжите ему руки!» — приказал он. «Они ему сейчас будут нужны!» «И нахрена, бля, развязывать?» — недовольно бурчал Мишаш, разматывая веревку за спиной Авдия. «Таких надо, как щенят, топить сразу! Таких надо в три погибели гнуть, в землю вгонять!» Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки. «Ну что?» Просьбу твою мы выполнили, — сказал Обер Кандалов. — У тебя есть еще шанс. А для начала на, выпей. И он протянул Авдию стакан водки. — Нет, пить я не буду. Наотрез отказался Авдий. Да подавись ты, шваль! Резким движением Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот от неожиданности чуть не захлебнулся, вскочил. На Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле. «Врешь, бля, будешь пить!» — рычал Мишаш. «Я ж говорил, таких-то пить надо! А ну, Оберналека ка еще водки, я ему в глотку залью, а не будет пить, прибью, как собаку!» Края стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, порезали Авдию лицо. Захлебнувшись водкой и собственной кровью, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и ногами от Мишаши и Кепы. «Ребята, не надо, бог с ним, пусть не пьет, сами выпьем», жалобно скулил Гамлет Галкин, бегая вокруг дерущихся. Абориген Узюбай юркнул за угол машины и испуганно выглядывал оттуда, не зная, как быть, то ли остаться на месте, водки вон сколько еще не допили, то ли бежать от беды подальше. И только оберкандалов, выседая на своем ящике, как на троне, Точно за цирковым представлением следил. Гамлет Галкин подскочил к Оберу. «Останови их! Обер, дорогой! Ведь убьют! Под суд пойдем!» «Под суд?» — высокомерно хмыкнул Обер. «Какой еще тебе суд в маюнкумах? Я здесь суд! Поди потом докажи, как и что! Да, может, его волки задрали! Кто видел? Кто докажет?» Авдей потерял сознание. Упал им под ноги и они принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия была об Инге. Что будет с ней? Ведь никто и никогда не сможет полюбить ее так, как он. Он уже не слышал ничего. В глазах у него помутилась, ему почему-то привиделась серая волчица. Та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи. «Спаси меня, волчица!» вдруг вырвалась у Авдия. Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки акбары и Ташчайнар сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу. Вот почему они возвратились, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лощину и отправились куда-нибудь подальше. Но громада грузовика по-прежнему устрашающе темнела все на том же месте. Оттуда доносились крики, возня, звук тупых ударов. И снова волкам пришлось повернуть в степь. Измученные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда глаза глядят. Не было им жизни от людей ни днем, ни ночью. И медленно брели они, и луна освещала их темные силуэты с поджатыми хвостами. А суд, вернее сам суд, продолжался. Пьяные в дымоблавщики не замечали, что подсудимый Авди Калистратов Когда его в очередной раз сбивали кулаками, почти не пытался вставать. «Ну вставай, поповская морда!» Понуждали его крепкими пинками и матом то мишаш, то кепа, но Авдия лишь тихо стонал. Обер Кандалов схватил обвисшего, как мешок, Авдия, поднял над землей и, держа за шиворот, стал выговаривать еще больше стервенея от своих слов. «Так ты нас, сволочь, богом решил устрашить? Страху на нас нагнать? Глаза нам богом колоть захотел? Гад ты этакий! Нас богом не запугаешь, не на тех нарвался, сука! А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем. А ты против плана, сука, против области? Значит, ты, сволочь, враг народа! Враг народа и государства!» А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле. Это еще Сталин сказал. Кто не с нами, тот против нас. Врагов народа надо изничтожать под корень. Никаких поблажек. Если враг не сдается, его уничтожают к такой-то матери. А в армии за такую агитацию дают вышку и розец. Чтоб чисто было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем? Срывал задание? Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродка, как врага народа, и мне только спасибо скажут. Потому как ты агент империализма, гад. Думаешь, Сталина нет? Так у правы на тебя не найдется. Ты тварь поповская. Становись сейчас на колени. Я сейчас твоя власть. Отрекись от бога своего, а иначе конец тебе, сволоче адакая. Авди не удержался на коленях. Упал. Его подняли. «Отвечай, гад!» — орал Оберкандалов. «Отрекись от бога! Скажи, что бога нет!» «Есть бог!» — слабо простонал Авди. «Вот оно как!» — как ошпаренный заорал Мишаш. «Я ж говорил, бля! Ты ему одно, а он тебе в отместку другое!» Задохнувшись от злобы, Оберкандалов снова затряс Авдия за шиворот. «Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт! Век не забудешь!» «Натащите его! он на то дерево! Подвесим его! Подвесим, гада!» — кричал обер-кандалов. «А под ногами костерок разведем! Пусть подпалится!» И Авдия дружно поволокли к корявому Саксаулу, раскинувшемуся на краю лощины. «Веревки тащи!» — приказал обер-кандалов кепе. Тот кинулся к кабине. «Эй, вы там!» Узюкбай, хозяин страны, мать твою, перетак! И ты, как там тебя, артист дерьмовый! Вы чё в стороне стоите, а? А ну набегай, наваливайся! А нет, и нюхнуть водки не дам!» — припугнул оберкандалов жалких пьянчук, и те, сломя голову, бросились подвешивать несчастного Авдия. Хулиганская затея вдруг обрела зловещий смысл. Дурной фарс грозил обернуться судом Линча. «Одно, бля, плохо!» «Креста и гвоздей не хватает в этой поганой степи!» «Вобля беда!» — сокрушался Мишаш, с треском обламывая сучья Саксаула. «Тот-то было бы дело! Распять бы его!» «А хрена, Мы его веревками прикрутим! Не хуже, чем на гвоздях висеть будет!» Нашел выход из положения Оберкандалов. «Растянем за руки и за ноги, как лягушку! Да так прикрутим, что не дрыгнется!» Пусть повисит до утра. Пусть подумает, есть бог или нет. Я с ним такое воспитательное мероприятие проведу. До смерти запомнит заряза поповская, где раки зимуют. Я не таких в армии дрессировал. А ну навались, ребята, а ну хватай его. Поднимай вон на ту ветку, да повыше. Крути руку сюда, ногу туда. Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освежеванная шкура, вывешенная для просушки. Авди еще слышал брани голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того боку, где печень нестерпимо жгло, в пояснице точно бы что-то лопнуло или оборвалось, такая была там боль. Силы медленно покидали Авди. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами, его уже не беспокоило. Все было ему безразлично. С костром, однако, ничего не получилось. Оцаревшие от выпавшего накануне снега трава и сучья не желали гореть, а плеснуть бензина никому не пришло в голову. С них хватило и того, что Авдий Калистратов висел как пугало на огороде. И вид его, напоминающий не то повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбудоражил. Особенно вдохновился оберкандалов. Ему мерещились картины куда более действенные и захватывающие. Что там один, повешенный в степи? «Так будет со всяким, зарубите это на носу!» — грозило, накидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия. «Я бы каждого, кто не с нами вздернул, да так, чтобы сразу язык набок. «Всех бы перевешал, всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем обхватил, и тогда б уж никто ни единому нашему слову не воспротивился, и все ходили бы по струнке. А ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала?» Поддакивая Оберу, они шумно двинулись к машине, а Обер затянул, видимо, одному ему известную песню. «Мы натянем галифе сбоку кобура! Раз-два! Раз-два!» Разгоряченные дружки-комиссары подхватили «Раз-два! Раз-два!» и, пустив по кругу еще пару поллитровок, распили их из горла. Через некоторое время машина, вспыхнув фарами, завелась, развернулась и медленно поползла прочь по степи. И сомкнулась тьма, и все стихло вокруг. И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзало нестерпимое, помрачающая ум боль, и уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье. «Мой островок Наке, кто же спасет тебя, учитель?» вспыхнула искрой и угасла его последняя мысль. То подступали конечные воды жизни. И привиделась его угасающему взору большая вода, Бесконечная сплошная водная поверхность без конца и без края. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бесшумные белые волны, как поземка по полю неизвестно откуда и неизвестно куда. Но на самом едва видимом краю того беззвучного моря смутно угадывалась над водой фигура человека. И Авдий узнал этого человека. То был его отец, диакон Калистратов. И вдруг послышался Авдию его собственный Отроческий голос. Голос читал вслух отцу его любимую молитву о затопленном корабле, как тогда, дома, в детстве, стоя возле старого пианино. Но только теперь расстояние между ними было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновенно разносился над мировым пространством. «Еще только светает в небе, и пока мир спит, ты, сострадающий, благословенный, правый, Прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своей корыстия нет. Я не прошу и талики благ земных, и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, всепрощающий, не оставляй в неведении нас. Не позволяй нам оправданий искать в себе сомкнутости добра и зла на свете. Прозрения не спошли людскому роду, а о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь, как должное принять любой исход, гореть ли мне в гиенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш тебе определять, Творец невидимый и необъятный. Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня. Прошу лишь об одном, яви такое чудо, пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму, и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой или тучей. Пусть слышит он гул машин и крики чаек, Следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь Во светлый град на дальнем океанском бреге, Хотя пристать к нему вовеки не дано. Аминь. Голос его постепенно утихал, Все больше удалялся. И слышал Авдий свой плач над океаном. И всю ночь в тишина необъятной Маюнкумской саванной В полную силу лился яркий, Ослепляющий лунный свет, высвечивая застывшую на Саксауле распятую человеческую фигуру. Фигура чем-то напоминала большую птицу с раскинутыми крылами, устремившуюся ввысь, но подбитую и брошенную на ветки. А в полутора километрах от этого места стоял в степи тот самый военного образца-грузовик, крытый брезентом, в котором, учинив свое черное дело, спали в повалку на тушах сайгаков Всевушный, изрыгнутой во сне блевотине оберкандаловцы. И колыхался в воздухе густой надсадный храп. Они отъехали поодаль, чтобы оставить Авдия на ночь в одиночестве. Хотели проучить его. Пусть почувствуют, что он без них. Тогда уж наверняка отречется от Бога и преклонится перед силой. Такое наказание Авдию изобрел бывший артист Гамлет Галкин. После того, как еще и еще приложился к горлу, когда пил водку, как безвкусную мертвую воду. Эту идею Гамлет Галкин высказал, желая угодить Оберкандалову. Пусть, мол, боголюбец натерпится страху. Пусть подумает, мол, вздернули, прикрутили и уехали насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но не тут-то было. Утром, когда уже начало светать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара. За ночь ее бока опали, провалились. За ней угрюмо прихрамывал башкастый ташчайнар. На старом месте было пусто. Люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение, как по минному полю с чрезвычайной осторожностью. На каждом шагу они натыкались на нечто враждебное, чуждое. Угасший костер, пустые банки, битое стекло — Резкий запах резины и железа, застрявший в колеях, оставленных грузовиком. И везде все еще источавшие сивушное зловоние, распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте, как вкопанная. «Человек». В двух шагах от нее на Саксауле, раскинув руки и свесив на бок голову, висел «Человек». Акбара кинулась в кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился. Ветерок посвистывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась, подобно пружине, и изготовилась к прыжку. Перед ней был человек, существо, страшнее которого нет, виновник их волчьих бед, непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы взметнуться и броситься в рывке на человека, вонзить клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица вдруг узнала этого человека. Но где она его видела? Да это же тот самый чудак, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводкам отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбари в том мгновение и летний день, и то, как играли ее волчата с этим человеком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через него, когда он со страху присел на землю, закрывая руками голову. Припомнилось ошеломленное выражение его испуганных глаз, и то, как он, голокожий и беззащитный, кинулся прочь. Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках, и непонятно было, волчице жив он или мертв. Человек не шевелился, не издавал ни звука, голова его свесилась на бок, и из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого и тихо заскулила. Ведь все те летошние ее волчата погибли, и вся жизнь в Муинкумах пошла прахом, и не перед кем ей было лить слезы. Этот человек ничем не мог ей помочь. Конец его был уже близок, Но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей волчице. «Ты пришла!» И голова его безвольно упала вниз. То были его последние слова. В эту минуту послышался шум мотора. В степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления Оберкандаловцы. И волки, не задерживаясь, потрусили дальше и пошли, и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили, не оглядываясь. Маюнкумские волки покидали Маюнкумы в Великую Саванну навсегда. Целый год жизни Акбара и Таш-Чайнар провели в приалдашских камышах. Там родился у них самый большой выводок — пятеро волчат. Вот какой был помет. Волчата уже подрастали, когда зверей опять постигло несчастье – загорелись камыши. В этих местах строились подъездные пути к открытой горнорудной рудной разработке. Возникла необходимость выжечь камыши. И на многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш подверглись уничтожению древние камыши. После войны в этих местах были открыты крупные залежи редкого сырья – И вот в свой черед разворачивался в степи еще один гигантский безымянный почтовый ящик. А что в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье? Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву. Вначале над камышовыми джунглями летали на бреющем полете самолеты, разбрызгивая с воздуха какую-то горючую смесь чтобы камыши в нужный миг в раз занялись пламенем. Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом камыши вспыхивали, как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору. Едва только потянуло гарью и запылал в разных концах огонь, как волки заметались в камышах, пытаясь спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то в другое место. И началось светопреставление в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами, оглашая степь на много верст вокруг пронзительными криками. Все, что веками жило в камышах, начиная от кабанов и кончая змеями, впало в панику, в камышовых чещебах заметались все твари. Та же судьба постигла и волков. Огонь обступил их со всех сторон. Спастись можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в огне, Акбара и Ташчайнар, держа двух других в зубах, попытались спасти их вплавь через залив. Когда, наконец, волки выбрались на противоположный берег, оказалось, что оба щенка, как ни старались волки держать их повыше, захлебнулись. И опять Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить в новые края. На этот раз их путь лежал в горы. Инстинкт подсказывал волкам, что горы теперь единственное место на земле, где они смогут выжить. Волки шли долго, оставив позади дымящиеся, застилающие горизонт пожары, содеянные людьми. Шли через Курдайское Нагорье, несколько раз им пришлось пересекать ночью большие автотрассы, по которым мучались машины с горящими фарами и ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Актюзские горы, но и тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Актюзский перевал, волки попали в Прииссыкульскую котловину. Дальше идти было некуда. Впереди лежало море. И здесь акбары и Ташчайнар еще раз заново начали свою жизнь. И опять народились волчата, на этот раз появилось на свет четыре детеныша. То была последняя, отчаянная попытка продолжить свой род. И там, на иссык завершилась страшной трагедией эта история волков.